Глава 103. На самом деле, публикация этой статьи стала для меня значительным шагом вперед. Она помогала мне обогатить свой имидж. Статья доказывала, что я не только хорошая романистка, но и человек, готовый бороться против упадка своего города, как раньше боролась за профсоюзы и права женщин. В итоге, немногочисленные поклонники, которых я завоевал еще в конце 60-х, примкнули к тем, кто, несмотря на все мои взлеты и падения, был со мной с 70-х, А все вместе они присоединились к наиболее многочисленным читателям моей последней книги. Это способствовало переизданию первых двух книг, третья по-прежнему продавалась хорошо, идея снять по ней фильм приобретала все более реальные черты. Впрочем, мой хлопот, мне эти шесть страниц доставили немало. Меня вызывали в полицию, допрашивали в налоговые полиции, в местных правых изданиях появились разгромные статьи, в которых меня называли разведенной феминисткой, коммунисткой, пособницей террористов. Я получила несколько анонимных звонков с угрозами на похабном диалекте мне и моим дочерям, но к тому времени я уже настолько привыкла к тревоге, тревога и литература вообще стали для меня синонимами, что боялась намного меньше, чем после публикации в «Панораме» и «Иска Кармен». Это была моя работа, но я знала, что справляюсь с ней все лучше. К тому же меня грела мысль, что меня поддерживает юридический отдел издательства — не говоря уже о левых изданиях и читателях, которых с каждой встречи собиралось все больше и больше, и сознании собственной правоты. Должна признать, что больше всего меня успокаивала нараставшая уверенность, что салары пальцем меня не тронут. Чем громче звучал мой голос, тем неприметнее старались вести себя они. Марчелло и Микеле не подавали никаких новых исков и вообще затаились. Как-то я столкнулась с ними на глазах у полицейских. Оба ограничились сухим, но уважительным приветствием — Буря вроде бы улеглась. После публикации статьи было открыто несколько расследований и заведено несколько уголовных дел. Но, как и предсказывали юристы издательства, и первые и вторые быстро свернули, переключив внимание публики на другие преступления, а Саллара вышли сухими из воды. Для меня единственным итогом публикации статьи стали изменения личного порядка. Меня полностью, не на словах, а на деле, вычеркнули из своей жизни сестра, мой племянник Сильвию, мой отец. Только Марчелло по-прежнему вёл себя со мной любезно. Как-то вечером, столкнувшись с ним у шоссе, я отвернулась в другую сторону, но он вдруг заговорил со мной. Блину, ну, я знаю, что сама ты ничего подобного делать бы не стала. Ты не виновата, и я на тебя не сержусь. Помни, что двери моего дома для тебя всегда открыты». «Какие двери?» «Я вчера звонила Элизе, так она чуть телефонную трубку не расколотила». «Твоя сестра та ещё штучка». Улыбнулся он. «Тут уж я бессилен».